Глава ч е т ы р н а д ц а т а Можно легко жить без телевизора и компьютера. Когда штора д ё р н у т ы верхнее освещение выключено, горит только настольная лампа. Благодаря этому видно, как кружатся снежинки за окном. И греет тело, прижавшееся к плечу, г р у д и боку. Марк был рад тому, что они наконец помирились. Причем без выяснения отношений и двадцатого обсуждения того, почему он поступил именно так. Когда все советовали ему поступить иначе. Вика просто сделала вид, что ничего не случилось и никакой ссоры не было. Она сама пришла к нему, забралась на диван, как избалованная кошка, и устроилась рядом с ним. Она тоже ничего не делала, только смотрела в окно. Но они были вполне довольны. Эх, сейчас бы камин или свечи, и чтобы кроме них никого в доме. Тогда примирение получило бы продолжение. Но нет, сорвалось. О том, что они не одни, им очень быстро напомнили. «Геразаров!» к р й к и стук распахнувшейся двери совпали, усилив эффект. Вика испуганно ойкнула, обернулась. Марк контролировал себя лучше, но и он вздрогнул. Слишком уж неожиданным было крушение тишины. А ведь на Хельгу это совсем не похоже. Обычно по невозмутимости с немкой может сравниться разве что холодильник. Теперь же гувернантка оказалась смущенной, если не сказать испуганной. В руке она держала мобильный телефон. Что случилось? Марк уже поднялся, Вика пока оставалась на диване. «Что-то с Евой?» «С Евой! Причем тут Ева? Телефон не работает!» Женщина для убедительности потрясла аппаратом. «Ну и что?» «Как что? Телефон не работает! Оба телефона не работают!» «Ни мобильный, ни городской!» «Спокойней, пожалуйста!» – попросил он. Хотелось прикрикнуть на нее за эту неоправданную истерику, но Марк чувствовал все не так просто. «Он слишком хорошо знал Хельгу». «Как это вообще обнаружилось и к чему скорбь?» «Мне позвонили соседи матери и сказали, что ей плохо, что нужно срочно приехать. Я попыталась выяснить, что происходит, но связь внезапно оборвалась. Тогда я пошла к городскому телефону, но он вообще молчит». Что ж, как он и подозревал, дело серьезное. Мама немолодой уже Хельги была весьма бойкой старушкой, он ее встречал пару раз. «Но возраст берет свое». Пенсионерка настаивала на том, чтобы никто из детей с ней постоянно не жил. Она считала, что раз у них свои семьи, им не следует постоянно крутиться возле нее, что было похвально. А чтобы избавить их от волнения, она ежедневно названивала всем троим о т п р ы с к а м Сегодня же не только не было звонка в положенное время, но и соседи такое сообщили. «Не беспокойтесь». Марк понимал, что его слова звучат наивно, но ничего другого не придумывалось. С ней все будет хорошо. Сейчас я схожу в административное здание, узнаю, в чем дело. Вызовем вам машину. Лично поедете и убедитесь, что с вашей мамой все в порядке. Я быстро. Я с вами. Но тут уже вступила Вика. Не надо с ним никуда ходить, только п о м е ш а е т е Поверьте, Марк сам разберется. Но как же... Я посижу тут с вами, пока он не вернется. Там холодно, вы простудитесь. А Марк специально для вас поторопится, да, любимый? Не то слово, я и так в шаге от телепортации. А должен быть в шаге от выхода. Вредная она все-таки, но за то, что... Произнесла любимый без иронии, это можно простить. По поводу погоды Вика не ошиблась и даже преуменьшила влияние стихии. Снежинки выглядели мирными и романтичными только при взгляде через окно. На самом же деле они, дополненные ледяным ветром, казались ловкими маленькими осами, жалевшими открытые участки кожи. Может, по градусам было и не слишком морозно, однако именно этот ветер усугублял ситуацию. Было сложно не то что идти дышать. Дорожки медленно исчезали под снегом. Ветер не только добавлял новый слой, но и разбрасывал уже убранные сугробы. Света фонарей хватало, чтобы определить направление, однако ноги проваливались уже практически по щиколотку. Так что приход в теплоадминистративного здания был маленьким чудом. Марк перевел дух, зябко потирая руки, и только потом заметил, что не он один пришел сюда за разъяснениями. По одну сторону административной стойки находился, собственно, администратор, по другую – Матиас и охранник. «Что, тоже по поводу телефонов интересоваться пришел?» – полюбопытствовал Матиас. «Твоей прозорливости позавидовал бы н о с т р а д а м у с «Ты мне лучше скажи, прорицатель, что со связью?» «Метель», – буркнул администратор. «А поконкретней?» «Погодные условия». Марк уставился на собеседника в упор, пытаясь понять, издевается тот или нет. «Похоже, на самом деле тупой, никаких издевательств». Матиас тоже понял это и поспешил пояснить. «Из-за сильных порывов ветра где-то что-то рухнуло, провода оборвались. Поэтому пока не починят, стационарные телефоны работать не будут. Они починят минимум до завтра». «Замечательно, ну а с мобильными что?» «Ну, они, говорят, часто тут барахлят, если начинается метель или сильный ливень. Связь то исчезает, то появляется, короче, надо сидеть и ждать. Как только на экране появляется сигнал, быстро звони, куда тебе надо, пока он не пропал. в От вам и технологии двадцать первого века». «Марк бы еще смирился с этим, если бы они оказались в глухой деревушке, з а т е р я н н о й в горах. Но ведь они недалеко от столицы». «Жаль, что разумные аргументы сейчас не помогут, да и жаловаться некому». «Не могу я сидеть и ждать, у меня там ЧП». «А что случилось?» «Матери х е л ь г и похоже, стало плохо». «Со стариками случается в такую погоду?» – пожал плечами Матиас. «Ты мне предлагаешь этим Хельгу успокоить? Ей нужно машину вызвать». «Свободных ведь у нас нет?» «Нет», – покачал головой охранник. Только автобус, но его выводить в такую погоду самоубийство. Ну и ваша машина. Про свою машину я все знаю, с интернетом что? Ой, примерно то же, что и с мобильной связью, то есть, то нет. Но даже если есть, то такое, что обнять и плакать. Все трое не выглядели обеспокоенными ситуацией. Да и правильно им-то что. Никуда ехать не надо, электричество есть, тепло есть, а завтра все починят. Вот только Хельга вряд ли согласится сидеть и ждать, пока хоть на секунду появится сигнал. Она дама решительная, если надо, пешком до Берлина пойдет. Марк опасался, что так в итоге и будет. А это сейчас опасно, дороги заметены. Не факт, что она и на трассе попутку найдет. Он хотел отыскать способ помочь ей, правда хотел. Но не мог, пришлось идти обратно ни с чем». Очередное погружение в метель убедило его, что ни о каких прогулках пешком речи быть не может. На машине еще, вероятно, так ведь у Хельги прав нет. Рассказывая ей все, что он выяснил в административном здании, он уже обдумывал, где бы запереть неслабую даму до утра. Проблема в том, что такого она не простит, наверняка уволится. А терять гувернантку, способную справиться с Евой, не хотелось. «Безвыходная ситуация, и все из-за проклятой вьюги». Закончив, Марк ожидал скандала, но его не было. Потому что альтернативное решение предложила Вика. «А давай ты Хельгу отвезешь». «Куда это?» «К ее маме, конечно». «Я твою машину видела, хорошенький такой джипик». «Через этот снег пробьется». «Исключено». Ему пришлось перейти на русский, чтобы обнадеженная Хельга не встревала. «Не в такую погоду, н и ночью». «За кого ты боишься, за себя или за Еву?» «Что за меня бояться?» «Со мной как раз ничего не будет». «Но как я ее оставлю одну в такую погоду?» «Во-первых, ей погода по барабану», – усмехнулась Вика. «Если ты думаешь, что Еву такое может напугать, то ты плохо знаешь свою племянницу». «Во-вторых, она будет не одна, я посижу с ней». «Ты? А ты не?» «Что? Не боюсь ли я ее?» «Представь себе, не боюсь». «Мы с ней, конечно, не подружки, но я ее уже не раздражаю. Я буду рядом на случай, если ей что-нибудь понадобится или произойдет мелкая пакость вроде отключения электричества». «Не знаю». «Давай». А то Хельга сейчас лосем через лес ломанет. Решайся. Ты же не боялся оставлять е г о с гувернанткой. Вот и представь, что я новая гувернантка. Ему почему-то вспомнилось, как Ева похвалила Вику. Она никого раньше не хвалила. Может, это время наедине даже на пользу им пойдет. Было бы неплохо. Решайся, торопила Вика. Доброе дело сделаешь, карму подчистишь. И лучше ехать сейчас, пока еще хоть какая-то видимость дороги сохраняется. В нормальных погодных условиях он бы добрался до матери Хельги за час. Теперь часа три уйдет, столько же на обратную дорогу, долго. Но всегда есть шанс, что получится быстрее. Если бы речь шла о чем-то менее важном, он бы точно отказался. Но тут практически вопрос жизни и смерти. «Хорошо», – сдался Марк. Я отвезу ее, вернусь, думаю, где-то к полуночи, а может и раньше. Ты, главное, не гони слишком быстро. Если появится мобильная связь, я тебе сразу позвоню. А то я ведь тебя знаю, понапридумываешь себе черти чего. С нами все будет хорошо». Он это и так знал, что вообще может пойти не так. в е к и можно доверять, да и Ева в помощи как таковой не нуждается. У него не было ни единой причины остаться, кроме разве что дурного предчувствия, которое было глухо к доводам разума. Хотелось пойти с ним, не из страха оставаться здесь одной, а просто чтобы лично увидеть состояние дороги. Уговаривая его помочь Хельге, Вика не думала о риске для него – Да и теперь понимала, что опасности нет, если он не будет гнать. Если бы они говорили о ком-то другом, она бы и не озадачивалась. Но ведь это не другой, это Марк. Вот только покидать дом, пока тут Ева, нельзя. Брать девочку с собой тоже. Поэтому в и к и пришлось попрощаться в прихожей и потом наблюдать из окна, как они растворяются в метели. Еще некоторое время Вика оставалась там. прикидывая, чем бы себя занять. Страха она не чувствовала, только не за себя. Как ни странно, она верила Еве. Потому что если не верить и постоянно ждать удара, то и самой с ума сойти можно. Она ни на что особо не надеялась, вызываясь посидеть с девочкой, но и прятаться по углам не собиралась. Поразмыслив, она направилась на второй этаж. И вовремя, потому что Ева как раз выходила из своей комнаты. «Ты куда?» Удивилась Вика. «У меня дела». «Какие еще дела?» Марк сказал, что тебе нельзя спускаться на первый этаж в его отсутствие. Это не было выдумкой, он действительно так сказал. Поскольку Ева не любила закрытые двери, ее не запирали в спальне. Но и она обещала не спускаться на первый этаж, где вероятность побега была бы максимальной. Ева осталась привычно невозмутимой. «Мне надо». «Учитывая, что это ты, а не кто-то другой, я думаю, ты уже знаешь, куда Марк уехал и почему. Давай не будем все усложнять. Знаю, нянька тебе не нужна, надзирательница тоже, но я ему обещала». В принципе, на случай, если что-то пойдет не так, Марк дал четкие указания. Обращаться за помощью к Матиасу. Однако Вика была уверена, что за каких-то п я т ь ш е часов ничего не случится. Ева могла сидеть в своей комнате по полсуток, не высовываясь, а тут вдруг решила побунтовать. «Уйди с моей дороги», – тихо, так сказала, но достаточно решительно, чтобы угроза показалась очевидной. Однако и Вика отступать не собиралась. «Нет, это неизбежно. Объясни толком». То, что Ева говорила с ней, о т в е ч а л о уже много, но недостаточно. Вика не собиралась восхищаться высоким доверием, если все равно ничего не понятно. «Нет смысла, ты не поймешь, а если поймешь, ч то неправильно. Испытай меня. Не буду, если я тебе скажу. Ты будешь мне мешать. Нет, ты останешься на моей стороне. Но будешь мешать мне глупыми действиями помощи. Ты сейчас не упрощаешь ситуацию. Тупик какой-то». «Если дойдет до драки, плохо будет обеим. Удивительно, что его еще сдерживается. Но сколько это продлится, неизвестно. Поэтому Вика решила первой пойти на компромисс. Вот что. Ты хочешь выйти из дома? Пока нет, только спуститься, у меня дела. Тогда давай поступим так. Ты можешь идти куда угодно и делать что угодно до тех пор, пока я рядом с тобой, и ты отвечаешь на мои вопросы. Раз уж остановить эту чертовку не удастся, можно извлечь из ситуации максимум выгоды». У Вики давно накопились вопросы, которые ее очень даже волновали. Ева задумалась, потом покачала головой. «Наше перемирие будет для меня проблемой. Проще было бы отключить тебя. Но Марк это заметит. Хорошо, спрашивай». «Я знаю, какие вещи ты будешь спрашивать. Кажется, у вас это считается бестактностью». «У нас?» «У людей, которые считают себя нормальными». «Да, вопросы не самые вежливые», – признала Вика. «Но если мы будем связаны, а мы будем через Марка, есть моменты, которые для меня очень важны. Пока я не знаю о них, мне тяжело оставаться с тобой под одной крышей». «Спрашивай, наконец, и уйди с моего пути». Вика посторонилась, давая ей проход, сама пошла следом. Они были уже на лестнице, когда она решилась спросить. «Это правда, что ты... что ты убила свою мать?» Она боялась реакции. Что это могло быть? Резкий поворот, гневный взгляд, даже удар. А не было ничего. Ева продолжала идти спокойно и ровно. Даже голос ее не дрогнул, когда она отвечала. Да и следовало ли ожидать от нее чего-то предсказуемого? «Нет». «И это все?» «Мы не так договаривались. Ты делаешь что угодно, я тебе не мешаю и ничего не спрашиваю о твоих действиях. Но ты отвечаешь на мой вопрос. С тобой нудно договариваться, жалею, что выдала, что умею говорить. Ты хочешь знать, почему умерла моя мать и кем она была?» Вика кивнула. Она знала, что Марк любил сестру. Это было видно по его взгляду, когда он говорил о ней. Но, несмотря на это, даже ему не удалось узнать, что случилось с Еленой. А ведь разгадка все эти годы была рядом. Только отказывалась говорить. «Моя мама была несчастной женщиной, запутавшейся. Ей не везло, она сделала в своей жизни много ошибок». Главное было то, что она ушла от семьи. Когда уходишь от семьи, ищешь новую, она нашла новую. Но это уже была плохая семья. Там число ее ошибок лишь умножилось. Она совершала их одну за другой и страдала от результатов. Одним из результатов стало то, что она родила чудовище. Она очень болела. Одних б о л е з н и утаскивает в пустоту, а из других выходит новой жизнью. Ее болезнь воплотилась в меня. Если ты будешь рожать ребенка, Марку, не пускай б о л е з н и в себя, не дыши ядом, не пей его, не вкалывай его в свои вены». Она, как всегда, не говорила напрямую, но на сей раз понять ее было несложно. «Знаешь, не обязательно ведь, что это причина», – тихо сказала Вика. «Не факт, что наркомания твоей матери – причина твоей болезни». Это была не наркомания, ты не сможешь понять. Просто прими это, яд стал частью ее жизни. Она боялась его, а потом боялась меня. Всегда с тех пор, как поняла, что она родила. Сначала она пыталась меня исправить с помощью других людей, но ее страх рос. Она не отказывалась от меня лишь потому, что ей отчаянно хотелось быть нужной хоть кому-то. быть любимой, любить. Люди, окружавшие ее, не могли дать ей этого. Из-за них она не могла вернуться к своей прежней семье. Поэтому она оставляла меня с собой, хоть и держала под замком, и боялась. Они пришли на кухню. Продолжая рассказ, Ева доставала из шкафчиков миски бутылку оливкового масла, баночки со специями. Вика, как обещала, не прерывала ее и не мешала, она только слушала. «В жизни моей матери было много горя. Оно давило ее, а она не ломалась сразу, но поддавалась постепенно. Она попыталась убежать от людей, а потом испугалась одиночества и позвала человека, от которого надеялась получить любовь, тепло. Новая ошибка – это был плохой человек». одержимый тем, о чем ты подумала раньше, наркотиками. Он убил мою мать из-за денег, зарезал. Те люди, которые годами отравляли ее жизнь, не хотели, чтобы ее убийство кто-то расследовал. Человек, который это сделал, пропал. Расследование могло указать на них. Поэтому они устроили все так, чтобы убийцей была я. п р и в е з л и тело в другой дом, исправили улики, сказали Марку неправду. «Почему ты не возразила? А зачем? Какая разница, меня бы не слушали. Я сумасшедшая, я могу придумать что угодно. Мой больной мозг придумал, что там был кто-то другой, мужчина с ножом. На самом деле его не было, а с ножом была я, но...» Марк принял это и... не отказался от меня. Впервые за все время в голосе Евы мелькнули эмоции. Тепло и нежность, плохо с о ч е т а в ш и е с я с ее ледяными глазами и неподвижным кукольным личиком. Однако проскальзывало это только когда она говорила о дяде. Погибшую мать она вспоминала без боли. «Мне жаль, Ева. Но может есть смысл рассказать Марку об этом сейчас? Теперь он поверит тебе, он знает, что ты не сумасшедшая». «Я сумасшедшая». «Ну, не в том смысле». «Ну, не в том смысле. Он будет знать, что ты говоришь правду. Если ты хорошо запомнила того человека, может еще есть шанс его найти. И убийство твоей матери не пройдет ему даром. Оно и так не прошло, не думай об этом. Но того человека больше нет». «Ты что?» «Да». Ева повернулась к ней. «Я сказала, что не убивала свою мать». Я бы никогда этого не сделала, несмотря ни на что. Я никогда не причиню вред Марку. Но я не говорила тебе, что вообще никогда не убивала людей. Хотелось ответить, что-то сказать, но... Не получалось, не получалось даже верить, что эта девочка, тогда еще четырнадцатилетняя, могла кого-то убить. Однако придется, она бы не стала врать». Как она сделала это, уже другой вопрос. Мария ведь сказала, что психи сильны не столько примитивной силой, сколько абсолютной уверенностью своих движений. Вот и тогда покачивающийся, опьяненный от собственной наглости наркоман оказался беззащитен перед точным ударом, нанесенным зажатым в тонкой руке ножом. «А с чего я решила, что это был нож?» – подумала Вика. «Раз тело не нашли...» Она не просто зарезала его. Она сделала нечто большее, но что? Непонятно. Размышляя об этом, она продолжала наблюдать за Евой. Та налила в миску масло, щедро добавила специи, особое внимание уделяя красному перцу. Тщательно перемешала и слила это в плотный целлофановый пакет. Затем она взяла большой нож и обернула лезвие клеенкой. «Хей!» Забеспокоилась Вика. «Зачем это?» «Чтобы не порезаться». Ева убрала нож за пояс джинсов. «Я не о том, зачем тебе вообще оружие?» «Надо, будет не надо, в е р н у с ю д а До приезда Марка не нервничай, нервничать вредно». Закончив приготовление, она взяла пакет и направилась обратно наверх в свою комнату. Вика зашла следом за ней. Ева заметила это, но прогонять не с т а л а Она включила торшер, однако центральное освещение не использовала. Положив пакет на кровать, девочка поставила стул прямо под люстрой, а затем достала из стенного шкафа коробку из-под обуви. «Если будешь здесь, помогай», – велела она Вики, размещая коробку рядом с пакетом. «Ты ведь по-прежнему не станешь объяснять мне, что делаешь?» «Нет». Ева залезла на стул и стала одну за другой выкручивать лампочки. Она подавала их Вике, а та складывала на кровати. «Хорошо, раз не хочешь пояснять свои нынешние манипуляции. Объясни, хоть зачем ты птиц в жертву приносишь. Хельга делает мои действия слишком популярными». «Вообще-то я сама расспрашивала ее о тебе», – призналась Вика. «Так что не думай, будто она каждому встречному вещает о том, что ты делаешь. Зачем это? Раньше я бы подумала, что ты и правда демонов каких-то призываешь. «Но теперь-то я знаю, что это не в т в о ё м стиле». «Мой стиль, ты думаешь, что знаешь мой стиль?» «Это забавно. Но ты права, я не верю в демонов и никого не зову. Да и на птиц мне плевать. Но я знаю, что Хельга опасается этой бесовщины. Если я это делаю, она весь день не суется в мою комнату. И она боится копаться в моих вещах». «То есть ты таким образом добиваешься свободы от н е ё д а дай мне то, что в коробке». О, «Хитрая а она все-таки маленькая бестия». «Для того, кого считали умственно отсталой». Ява манипулировала людьми так ловко, что даже страшно становилась. Поэтому и коробку Вика открывала с некоторой опаской. Однако под крышкой не оказалось ничего страшного». Только аккуратно выставленные друг рядом с другом лампочки. Самые обычные, но лишь на первый взгляд. Более детальное изучение показало, что изнутри стеклянные капельки заполнены непонятной мутной жижей. Возле самых патронов находились крошечные отверстия, через которые пробивался характерный запах бензина. «Как? Как ты умудрилась?» Неожиданно Ева все-таки удосужилась ответить. «Бриллианты, они хорошо режут стекло. Можно многое сделать, если быть аккуратной. Подавай мне их. Думаю, времени осталось не так уж много». Вика посмотрела на часы. «Еще только девять, Марк вернется нескоро. Или она говорила о чем-то другом». Бережно, с ювелирной точностью, Ева вкрутила лампочки в люстру. Как у нее получилось сделать это и не разбить их, для Вики о с т а л а с ь загадкой. Закончив, она спустилась на пол. Но стул не вернула к столу, где он находился изначально, а отнесла в стенной шкаф. «Ой, ты меня уже пугаешь», – вздохнула Вика. «Только сейчас?» «Сейчас особенно!» «Я ведь вообще-то тоже здесь нахожусь, почему бы не рассказать мне, что творится?» потому что если бы я рассказала, ты бы не помогала мне так продуктивно, а придумывала бы свои планы, которые были бы бестолковыми. Скажи, ты правда думаешь, что мать Хельги заболела именно тогда, когда мы отрезаны от мира? Ну, старики часто плохо себя чувствуют в такую погоду», неуверенно отозвалась Вика. Произнести это твердо не получилось, потому что сомнения у нее были изначально. Она просто отмахивалась от них, считая чуть ли не паранойей. «Оказалось-то вот как». Ева только усмехнулась, но ее выражение лица могло сказать больше, чем любые слова. Вика почувствовала, как сердце начинает биться быстрее. е п р о к л я т ь е Если эта психопатка знала, что есть вероятность ловушки, почему она подыграла? Почему не заставила Марка остаться?» «Что в ее внутреннем мире вообще логика отсутствует?» Вика хотела спросить все это, она даже решилась бы проявить свое возмущение, но помешал ей громкий стук в дверь. «Как по расписанию?» – прокомментировала Ева. «Вот сейчас будет интересно. Хочешь жить – слушай меня».